Глава 6. Да, меньше суток прошло, как я в новом мире, но а уже мысли всякие появились, романтического свойства. Глупая, глупая Надя. Рихард Янк подкинул дров в костёр моего самобичевания, когда никак не прореагировал на мой весьма пикантный вид. При повороте флайтера я дёрнулась и разрез на платье открыл ногу почти до нижнего белья. Я торопливо одёрнула подол. И снова подумала о первой супруге мужа Флорины. Интересно, какой она была? И насколько же как сильно он её любил, что теперь совершенно не обращает внимания на привлекательную девушку рядом с ним, которая, ко всему прочему, приходится ему женой. Подобная верность умершей женщине заслуживала уважения и зависти. Мне вдруг подумалось, что там на земле никто не станет по мне тосковать, у бывшего мужа давно новая жизнь. У коллег и приятельниц, своей семьи, заботы, близких родственников тоже не осталось. А я сама, по кому буду скучать я? К кому и к чему мне возвращаться? От этих мыслей в горле заворочился колючий комок. Я закусила губу. Ещё не хватало сейчас расплакаться. Макияж Рин может и выдостойкий, а вот объясняться перед Янгом не хотелось. Чего доброго он подумает, что его молодая жена плачет по своему бывшему парню? Как там его звали? Ах, да, Гредзельдан, младший сын, который по каким-то местным заморочкам не годился в мужья Флорине и Шторн. Может, тут порядки как в Англии прошлых веков? Из исторических книг и фильмов я знала, что там всё родительское наследство доставалось старшему сыну. Младшим же приходилось нелегко. Или дело не в деньгах? Как мало я ещё понимала. И информацию в Твигерте почитать из-за прихода опекунов тоже пока не получилось. А ведь я понятия не имею о здесьнем этикете. Как надо приветствовать владыку? Чем обычно занимаются на приёме? Пьют, танцуют, подключаются к всемирной сети, смотрят по телевизору бои роботов и делают ставки? У меня задрожали руки, и я поняла, что подступает приступ настоящей паники. В той самой минуте, как Грит Янг выловил меня из бассейна на крыше небоскрёба, Мне удавалось сдержаться, без рывков, без истерик, без глупых импульсивных поступков, которые могли бы окончательно меня выдать. Но сейчас мне стало настолько не по себе, что казалось, всё вокруг перестало существовать, а сама я потеряла все ориентиры. Меня словно уносило на летящем автомобиле в открытый космос. Что случилось? Будто сквозь вату донёсся до меня голос моего спутника. Рин, что с тобой? Глайдер внезапно остановился, зависнув в воздухе. Я ощутила на плечах руки, чьей красотой совсем недавно восхищалась. Но сейчас мне было не до того. Смотри на меня, Рин Эшторн, дыши и смотри на меня, глупая девчонка. С усилием воли я послушалась. Лицо Рихерта Янга оказалось совсем рядом. На нём отражалась озабоченность. Выходит, навязанная супруга не совсем уж безразлична. Или он просто боится неприятностей, которые ему могут устроить владыка и опекуны, если с женой что-то случится на второй день после свадьбы. Ведь первым подозреваемым в таких случаях обычно становится близкие. Смотри на меня, снова повторил Риххард, ты я послушалась. Я совсем не возражала, если последним, что мне суждено увидеть в этом мире, станут его глаза. Тёмные, внимательные, они затягивали меня точно в омут. Я потянулась к нему, движимая странным желанием прикоснуться губами к этим твёрдым губам, почувствовать их вкус. Я так давно ни с кем не целовалась, что наверняка забыла, как это делается. И вот теперь отчаянно хотелось вспомнить. Но мужчина отстранился, не позволив мне исполнить намерение. "Вижу, ты уже в порядке", пробормотал он, и я поняла, что паника действительно схлынула. Я снова могла дышать. Лучше не опаздывать, проговорил Ян, и машина вновь пришла в движение. Я отвела взгляд, сделав вид, что увлечённо разглядываю браслет на запястье. Что на меня нашло? Едва не набросилась на человека с поцелуями. Хорошо, что он этого не заметил. Или заметил? Как стыдно-то. Я бы солгала, если бы сказала, что мне в прошлом не доводилось проявлять инициативу в отношениях, но никогда прежде я не чувствовала подобной неловкости. Хоть и казалось бы, что здесь такого? Флорина законная жена Янга, и почему бы ей не поцеловать его первой? Потому что он считает её влюблённой в другого, вот почему. И вообще, она яркая, самоуверенная красавица, не то что я. И в брак этот вступила не по собственному желанию, а по причине того, что владыка и пятерра Пекунов её заставили. Да чего же всё сложно? Мы почти на месте. проговорил мой спутник, и я стиснула пальцы, стараясь не думать о том, что мне предстояло в ближайшее время. Как я сыграю роль Рины Шторн, если так почти ничего о ней не выяснила? Впрочем, кое-что есть. Она сирота, и вместо родственников у неё пикуны из хорошей семьи. Увлекалась гонками на флайтерах, следовательно, склонна к риску, экстриму и ловле адреналина. Вышла замуж за Рихарда Янга, потому что того захотел владыка. Сама же до свадьбы встречалась с неким молодым человеком, который по каким-то причинам не подходил ей. Так, а что я знаю про своего мужа? Он старше Флорины, уже был женат и явно очень любил первую супругу. Вот только обзавестись детьми они не успели. Из-за этого ему и пришлось жениться снова, на девушке, которая пока его не слишком впечатляет ни внешне, ни по другим параметрам. И всё же он довольно терпелив с ней, вернее, со мной. Другой на его месте сейчас наверняка пощёчину бы мне отвёсел, посчитав, что я попросту валяю дурака, изображая ужас перед высотой в то время, как должна бояться воды. А ещё грит Янг заклинатель времени, и я пока понятия не имею, что это означает. Неужели в мире, куда меня занесло, помимо науки есть ещё и магия? Ты ведь раньше не бывала в Цветочной резиденции владыки, спросил Риххард, и я, отвлёкшись от своих размышлений, посмотрела в окно. Дыхание перехватило, но на этот раз не от страха, а от восторга. Мы приближались к месту, которое разительно отличалось от остальных небоскрёбов. Две башни оказались не только выше их, но к тому же заканчивались просторными площадками, на которых были разбиты парки с деревьями, кустарниками и цветами, судя по всему, самыми настоящими. Венчали все это великолепие, конструкции, похожие на цветок лотоса. Сейчас вечером, когда все было залито светом, смотрелась цветочная резиденция просто невероятно. «Красиво!» – выдохнула я, заглядевшись. «Неплохо устроился местный владыка». Да и резиденция у него, судя по всему, не одна. — Рин, — позвал меня Янг, — я надеюсь, что ты не наделаешь глупостей на приеме и не забудешь поблагодарить владыку за все. За то, что он распорядился моей жизнью по своему усмотрению. Подумала я вслух и запоздала, прикусила язык. Мужчина, нахмурившись, уставился на меня. — Этого я ему не скажу, — буркнула я, снова отворачиваясь к окну. «Лучше любоваться видами и молчать, а то в самом деле наделаю глупостей, которые затем придется расхлебывать». «Разве ты несчастна?» – спросил он. «А разве наш брак можно назвать счастливым?» «Нашему браку всего один день». «Верно, но вы, Грит Янг, вовсе не стремитесь к тому, чтобы он таковым стал». «Что я несу? Вроде не пьяная, а язык уже развязался». Узнавала я таких мужчин, которые однажды, столкнувшись с потерей, всю жизнь потом страдают, не обращая никакого внимания на тех, кто рядом, хотя они живые. Ты не понимаешь, о чем говоришь. Вы так уверены? Я снова повернулась к нему и заморгала. Глаза от чего-то защипала от невыплаканных слез. Жизнь продолжается. Его пальцы сильнее сжались на руле, но Рикхард Янг так ничего мне и не ответил. Лишь повел флайтер на посадку. Я крепко зажмурилась, уши снова заложила. Наверное, не следовало мне ему всего этого говорить. Просто вдруг стало обидно и за Флорину, и за саму себя. Она тоже не виновата в том, что владыка решил их поженить. В ее жизни тоже были отношения и планы на будущее, которые, возможно, перечеркнула эта свадьба. А вдруг она действительно хотела покончить с собой и потому прыгнула в бассейн сразу после свадьбы, даже не дождавшись, пока разойдутся гости. А я сама, чем я заслужила своё одиночество? И то, что случилось со мной, когда я перенеслась в этот мир, это мой второй шанс или наказание? Я всей душой сочувствовала Рихарту, но ведь его первую жену уже не воскресить. Нужно жить дальше. Встречать каждый новый день не с тоской, а с верой в лучшее. Или он решил, что брак по расчету ему вполне подходит. Вот только меня этот вариант не устраивает. Ирин, я думаю, тоже бы не устроил, потому что она явно была не из тех, кто выбирает полумеры. Ей нравилась жизнь на всю катушку, в полную силу. Едва ли такая девушка удовольствовалась бы семьей, которая походила бы на красивую рекламную картинку, Но без любви, без искренности, без тепла. А я сама, готова ли я полюбить мужа? Ведь любовь должна быть взаимной, а иначе зачем вообще быть вместе? Одного несчастного брака с меня вполне достаточно. Флайтер приземлился мягко, но руки у меня всё равно дрожали, и коленки тоже. Хорошо, что несмотря на наш довольно напряжённый разговор, мой супруг оказался галантным кавалером и помог мне выйти из машины. Стоянка располагалась недалеко от парка одной из башен. Вход в резиденцию находился рядом. Вступая под свод, рассвеченный огнями здания в форме цветка, я поняла, что вовсе не ощущаю себя героиней дня. Хотелось куда-нибудь спрятаться, но обратной дороги не было. Для Янга это, наверное, уже не в первый раз, подумалось мне. Интересно, организовал ли владыка приём в честь его первой свадьбы? Или тогда все было иначе, без пафоса и лоска? Спросить я не решилась. Длинный холл вывел нас в огромный зал, где уже собралось немало людей. Все лица сливались в одно, и меня снова настиг страх при мысли о том, что я ничегошеньки не понимаю в здешнем этикете. Вот сейчас опозорюсь и нарвусь на неприятности. Грит Рихард Янг и Грита Флорина Эшторн Поздравляем, молодоженов! провозгласил невидимый голос, и я невольно вцепилась в ладонь стоящего рядом Рих hardта. Ощутив его пожатие, сделала глубокий вдох, пересиливая панику, и натянула на лицо улыбку. Я не одна. Мы справимся.